ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Изумительный дневной свет лёлся сквозь радужный витраж в просторную комнату. Где располагался вход в эту комнату оставалось загадкой — все четыре стены были из сплошного камня. Помимо фигуры, что стояла в самом центре, комната была лишена и столов, и стульев, и чего-либо ещё. Пространство настолько стерильное, что вряд ли даже пылинка лежала здесь. Стоявшая персона, смотрящая прямо перед собой, подобная изваянию храмового стража с минувшей ночи была полностью погружена в свои мысли, будто безжизненный доспех. «В чём дело, сэр Черный Рыцарь?» — спросила красная фигура, возникшая из ниоткуда, ведь ни стены, ни пол не проявили признаков открытия. «Вы в таком виде уже целых пять часов. Что занимает ваши мысли?» Вопрос красного рыцаря остался без ответа. «Если это из-за синего рыцаря, то произошло неизбежно. Может, принцесса и сердится, но мы поступили абсолютно правильно. За это он погиб». «Я уверен, именно так он и хотел». «Нет, это не из-за него», — ответила черная скульптура. Каким бы тихим ни был голос, он тем не менее разошёлся эхом по комнате. «Что же тогда?» «Принцесса, вот что занимает меня». «О, интересно, как она воспримет смерть синего рыцаря». «В самом деле, это на вас совсем не похоже. Живы мы или мертвы, принцесса не интересует, и вы, как никто другой, не нуждаетесь в том, чтобы я напоминал об этом». «Мы живём лишь для того, чтобы защищать принцессу и её замок, зачитывать этим низменным червям её указы и следить, чтобы они исполнялись, разве нет?» «Но действительно ли мы живём?» Вздохнул чёрный рыцарь. От его слов у красного рыцаря перехватило дыхание. «Вы случайно не видели взгляд синего рыцаря, который был на его лице в момент смерти?» Спросил он. Как раз перед рассветом их соратник в синем вернулся домой наколоть на собственное копье. Поскольку принцесса уже отдыхала, а появление белого рыцаря только усложнило бы дело, красный рыцарь вызвал слуг из крупиц стелящегося тумана и приказал им обо всем позаботиться, а черный рыцарь бросил единственный взгляд на останки и быстро вернулся в поместье. За сотни лет он не произнес ни единой похвалы, какое бы событие ни произошло, и это, кажется, подобало закалённому битвами бывалому воину. Поэтому красный рыцарь не жалел мертвеца и скорее восхищался тем, что сделал черный рыцарь, Сейчас он говорил со всевозможным уважением к своему другу. Я снял его шлем, он выглядел так гордо, точь в точь лицо человека, который отдал все и боролся до последнего. Несомненно, сама битва была также грандиозна. Его противник это ведь был Ди? Совершенно верно! кивнул Красный рыцарь. Мечины его спине лязнули при столкновении. Удовлетворяющая смерть, не так ли? Пробормотал Черный рыцарь. При этом Красный рыцарь попытался осмыслить, какими чувствами могло быть вызвано данное замечание, и ему повезло. Как давно ты стал одним из четырех? Спросил Черный рыцарь, лицо его было обращено к потолку, словно в поисках света. Примерно 150 лет назад, сэр! Я прожил в три раза дольше, а прожив так долго, каждый немного устает. Понимаю. Но теперь, продолжал Черный рыцарь, я действительно чувствую себя полным жизни. «Я практически счастлив». «Имейте в виду, потому что мы потеряли синего рыцаря?» Балуван! по той же причине, что и ты, к примеру». Красный рыцарь хмыкнул под шлемом. «Тогда это может быть только Ди». «Наконец-то я встретил человека, который в глубине души заставляет меня чувствовать, что он, быть может, слишком хорош, чтобы я с ним справился». «Уже так долго, красный рыцарь. Годы и годы я искал именно такого человека». «Правда?» «Это противник, против которого стоит поставить наши жизни!» Красный рыцарь сыпал соперника искренней похвалой, как вдруг на миг прикусил язык. Когда он заговорил снова, то произнёс, «Но, сэр, чёрный рыцарь, это звучит почти как если бы мы выбирали время и место для смерти!» Чёрный рыцарь расхохотался. Такой же громовой смех, как и всегда, что ослабило мрачное предчувствие, наполнившее грудь красного рыцаря. «Мы должны защищать принцессу!» Хотя поместье может быть разгромлено, до тех пор, пока она жива, наши мечи и копья должны быть готовы поразить её врагов. Иными словами, мы проследим за тем, чтобы Ди умер наверняка, несмотря ни на что». Красный рыцарь кивнул в знак признания, но не ответил. Битва была святыней для его соратника. «Достань свой меч!» — скомандовал чёрный рыцарь. Приказ прозвучил, словно гром среди ясного неба, однако каждая частица тела красного рыцаря налилась энергией. Он отступил на несколько шагов, но даже при этом тяжёлая броня, которую он носил, не издала ни звука. Перед тем, как вытащить свой меч, он спросил. «Какая ещё причина у вас есть, чтобы быть таким счастливым, сэр, Чёрный Рыцарь?» Ничего не ответив, Чёрный Рыцарь выступил вперёд. Когда Красный Рыцарь услышал громкий свист, тело пришло в движение. Колено, вытянутый в самую последнюю минуту, передал на его руки неимоверный удар, едва он успел атаковать в одну сторону, высекая дугу справа от себя. Руки и ноги заняли идеальную позицию. На мгновение истинная жажда убийства повисла в пространстве между этими двумя. Чёрный рыцарь находился в той же привычно расслабленной позе. Красный рыцарь приготовился достать левой рукой второй меч со спины. Первый, что он достал, лежал на полу. Атмосфера внезапно прояснилась. «Раз ты занял своё любимое положение, я теперь ничего не могу с тобой поделать». Покачал головой чёрный рыцарь. «Я мог бы сказать ровно то же самое». «Совсем не уверен, что смог бы вовремя встретить ваш второй удар, сэр!» Сказал красный рыцарь, слова шли от самого сердца. Как раз в этот момент словно бы из ниоткуда донёсся надменный смешок, в частности, рядом с принцессой. «Принцесса!» Воскликнули с изумлением рыцари, оба преклонили Коалена в полном единодушии. Свет от ослепительной человеческой фигуры перед ними отпечатал на дальней стене их тени. «Столь же мастерски, как и всегда, я вижу!» Заметил голос принцессы, Но была ли говорившая предположительно дремлющей принцессой, или на самом деле это работа некоего оборудования знати, находившегося за пределом познания даже её рыцарей? «Прошу простить наше неподобающее представление!» Серьёзно заговорил чёрный рыцарь. «Ты взял его на себя, чтобы сделать что-то весьма интересное, мой чёрный рыцарь?» «Прошу прощения!» «Не прикидывайся дурачком!» «Вчерашним вечером ты, синий рыцарь, впали в безумие там, в деревне. Разве нет?» Как же! «Вы ведь попытались уничтожить всех людей, которых я сподобилась осветить своими цветами. Не было ли это слегка самонадеяно с вашей стороны?» У «Чёрного рыцаря» ответа не нашлось. «Надеюсь, ты готов понести наказание?» «Думаю, да, но...» «Надо же!» «Не предполагала прежде, что кто-нибудь воспользуется этим словом в моём отношении. Что бы это значило?» Вновь не найдет слов, «Чёрный рыцарь» промолчал... Для него прелестная принцесса, даже будучи иллюзией, спроектированной в свете дня, оставалась абсолютным богоподобным существом. Он не был аристократом. Он не был даже человеком, порабощенным их укусом. Если бы его требовалось как-то описать, то он являлся био-человеком, перестроенным наукой знать ради невероятно долгой жизни. Только это не обязательно ставило его в зависимость от них. Способ, которым аристократы внушили людям своего рода добровольное раболепие – был идеальной темой для психологических исследований. Почему существуют те, кто служат им, даже не будучи укушенными? Хотя к какому-либо решению так и не пришли. Самый яркий пример такого поведения в настоящий момент разыгрывался между принцессой и её чёрным рыцарем: «Синий рыцарь был убит. Теперь ты сам должен испытать этот риск». Мерцающая принцесса склонила лучистую голову. А, я знаю. Я желаю посмотреть, как ты борешься с белым рыцарем», сказала она. При этом Красный Рыцарь вскинул на неё взгляд, а затем вновь в отчаянии опустил глаза. Черный Рыцарь торжественно ответил. «Понял. Собственно, я уже призвала его. Пожалуйста, выходи». Она как ни в чём не бывало повернулась туда, где словно призрак появилась белая фигура. А «Вот твой противник», — сказала иллюзия принцессы, указав на Черного Рыцаря. «Займись им, пока я не прикажу тебе остановиться, и не сдерживайся. Что касается тебя, Черный Рыцарь...» «Ты не должен использовать оружие. Будешь драться с ним голыми руками». «Но это...» — начал говорить Красный Рыцарь. Голова его задёрглась от изумления. «Молчи!» — отрезала принцесса. Её упрёк сколыхнул свет, льющийся сквозь витраж.